Глава четвертая. Андрей Арсеньевич. Сколько раз за все эти девять лет он видел Олю. Иногда она приходила вместо Олега, принося сделанную им работу. Но в последние три года она вообще не появлялась. Память услужливо подсовывала эпизоды из дальнего прошлого, яркие и неправдоподобные, как раскрашенные старинные фотографии. Один раз – Один-единственный раз Олег не успел вовремя сдать перевод. Вполне вероятно, что ему попросту дали работу, которую физически невозможно было закончить в срок. Во всяком случае, заказчик ждал нервного барабанья пальцами по столу. Боб то и дело начинал оправдываться, а Олег все не появлялся. Тогда у них еще ничего не было, кроме двух столов и полки со словарями, и сам он стучал в углу на пишущей машинке. Боб все более мрачнел. Тут открылась дверь, и вошла Оля. На ней было самое обычное, чуть выгоревшее летнее платье, а длинные волосы были схвачены в непримечательный хвостик на затылке. Но сама Оля была такая юная, такая загорелая и яркая, а глаза ее светились такой беззаботностью, что ее хотелось целиком поставить в рамочку и написать крупными буквами «Лето» все присутствующие, а женщин тогда в конторе не водилась включая заказчика, уставились на нее. Андрей Арсеньевич, который к тому времени прошел по польскому самоучителю только три урока, расхрабрился и приветствовал ее по-польски. Она наградила его улыбкой и что-то ответила. Его поразило тогда, с каким изяществом слетаются ее губ, скрежещущие польские слова. «Я же ему сто раз повторил». К десяти нудным голосом завел Боб. «Я понимаю, что у вас медовый месяц, но работа все равно должна делаться. Лицо фирмы...» Он скосил глаза на заказчика, перед которым выслуживался. Оля тоже посмотрела на заказчика, отчего тот сразу встал, словно его подкинула пружина. «Ну что вы, Борис Александрович!» сказала она. Какой медовый месяц? Он мне постоянно с вами изменяет. От неожиданности Борис буквально остолбенел. Андрей Арсеньевич отвернулся и фыркнул в кулак. Оля протянула Борису текст. Вот, две ночи просидел. Видите, на какие жертвы мы идем. А все почему? Потому что лицо фирмы для нас превыше всего. Боб не придумал, что ответить. Заказчик поспешно заверил, что все в порядке, что он не так долго и ждал Этот маленький эпизод совершенно не заслуживал того, чтобы хранить его в памяти восемь с лишним лет Почему-то всегда, приходя в риф, Оля произносила общее приветствие, а потом здоровалась персонально с Андреем Арсеньевичем Возможно, это объяснялось тем, что он был старше всех Он никогда об этом не задумывался, поскольку Олег всегда делал в точности так же. В точности. Нет, не родился еще человек, который мог бы произнести его имя так, как это делала у Оля. Она скатывалась с А, как с горки, подпрыгивала на Р, как на маленьком трамплине. Снова горка, снова трамплин, и в конце смешной плюх. Так что самому хотелось хлопать и кричать «Бис». Благодаря ей он впервые почувствовал затертый шлягерный штамп «When you call me name?». Однажды она пришла получать за Олега зарплату. Уже совсем другая озабоченная домохозяйка в длинном плаще и с тяжелой сумкой в руке. Это было задолго до того, как Семен обзавелся второй женой, а Борис — огромной квартирой в двух шагах от Невского проспекта. С продуктами тогда было туго, и Андрей Арсеньевич завистью покосился на голубые картонные упаковки с молоком, торчавшие из оленой сумки. Когда она уходила, он выскочил за ней в предбанник и спросил, где она взяла этот экзотический по тем временам продукт. — У метро, по дороге к вам, — любезно ответила она. Однако до метро было слишком далеко, а поздно вечером, когда он возвращался с работы, везде уже царила пустота. Словно прочтя его мысли, Оля вдруг сама предложила. «Хотите, я с вами поделюсь?» «Честно говоря, я пожадничала, мне ведь еще так далеко ехать». Он, конечно, стал отнекиваться, но Оля вдруг сказала. «Сделайте вот так». И протянула одну руку ладонью вверх. Он ошеломленно повиновался, а она быстрым движением повесила на его руку свою сумку. «Сумка весила килограммов двенадцать. От неожиданности он чуть ее не уронил». «Я вас убедила?» «Вполне», — сказал он. «Тогда облегчите мои страдания хотя бы на килограмм. Или даже на два». Если напрячь воображение, можно было увидеть, как они стоят в Рифовском предбаннике семилетней давности. Он поздний, единственный сын безнадежно больной матери, любящий преданный но смертельно уставший И Оля, счастливая, уверенная в себе, в своем будущем чужая жена. Если закрыть глаза и отбросить все последующие события, то можно даже почувствовать легкое прикосновение ее пальцев, когда она взяла у него с ладони 60 копеек. Кто мог знать тогда, как все повернется? Кажется, пришла, пора рассчитаться за то молоко. Но он пока не придумал как. Ее переводческая гениальность была ему давно известна, поэтому он взял за правило проверять все сданные ее переводы, пока они не попались на глаза Бобу или Сене. Количество несуразностей которые женщина способна вставить в страницу технического перевода, величина переменная, но в Уолином случае она колебалась в каких-то немыслимых пределах. Еще более страшным бичом были опечатки. Сказывалось то, что она работала по ночам, Сам столько не наделал бы и в сильном подпитии. Он понимал, что надо поговорить об этом с Олей, дать ей дискету с программой проверки правописания и строго-настрого наказать, прогонять через нее все тексты, грозя Борисовым гневом. Но все в нем сопротивлялось этому разговору, который, вне всяких сомнений, закончился бы слезами и обидой. Невооруженным глазом видно, что психика у Оли еще не встала на место. Она напоминала полуразвалившийся мост над пропастью, на который не хочется ступать без крайней необходимости. И вообще гораздо проще самому все поправить, никому ничего не говоря. Наступило пятое число, день выдачи зарплаты. Расписываясь в ведомости, Андрей Арсеньевич бросил взгляд на строку против Олиной фамилии, а потом посмотрел на свои ботинки. Ботинки были самые обычные, ну, кожаные, ну, высокие. Приведи их Семен почему-то сказал «немцы в городе». И посмотрел он на них с таким странным взглядом, только потому, что каждый ботинок стоил больше, чем некая Оля Малышева зарабатывала за месяц. А он-то всегда считал себя человеком с весьма скромными запросами. Как раз в это время в риф неожиданно принесли огромный перевод с польского языка, словно кто-то невидимый, в кого Андрей Арсеньевич вообще-то не верил, решил позаботиться о куске хлеба для вдовы с двумя детьми. Андрей Арсеньевич щедро предложил Оле взять весь текст, но она побоялась, что не успеет, и предложила поделить работу пополам. Теперь они постоянно перезванивались, согласовывая термины, встречающиеся в обеих кусках. «Обычно ее звонки раздавались около половины двенадцатого». «Андрей Арсеньевич, я как раз делаю оглавление. Как у вас называются пятый, шестой и седьмой разделы?» или «Андрей Арсеньевич, у меня тут ссылка. Смотри, пункт 788 на какой-то странице. Вы не посмотрите, на какую у вас страницы Он быстро усвоил ее расписание и приносил домой с работы уже сделанные страницы, чтобы быть в состоянии ответить на ее вопросы. То ли у нее не оставалось сил на реверансе, то ли вообще была теперь такая манера. Во всяком случае, она всегда говорила только по делу, ни одного постороннего слова, и Андрей Арсеньевич звучало у нее теперь почти так же скучно, как Борис Александрович. Но когда текст был закончен и звонки прекратились, он почувствовал, что ему как будто чего-то не хватает. «Как сделал сопроводиловку к проекту для фирмы Будемекс?» — спросил однажды Семен, глядя в рифовский грозбух. Андрей Арсеньевич развернулся на своем вертящемся стуле. «Я и Оля Малышева». «Вместе?» — спросил Семен. «Пополам», — сухо ответил Андрей Арсеньевич. «Здесь ничего не записано». Андрей Арсеньевич открыл свой исчирканный вдоль и поперек ежедневник, и нашел страницу, на которой было написано мекс а 62 А-62О-37». Слово «пополам» еще висело в воздухе, как облачко сигаретного дыма. «Пятьдесят две я, сорок семь она», — сказал он Семену. Пока он просто решил проверить, ведет ли Оля учет сделанным для рифа страницам. Пятого числа прошло все гладко. Оля ничего не заподозрила, однако добрым дядюшкой он себя не почувствовал. Цифра против Олиной фамилии в ведомости была в пять раз меньше, чем у него. Оставалось лишь обратиться к тому, в кого он не верил, с просьбой почаще посылать ему большие польские тексты. Чем только не приходится заниматься переводчику. Опять в половине двенадцатого раздался звонок. Андрей Арсеньевич уже заранее знал, кто и зачем звонит. «Андрей Арсеньевич, помогите! Вы разбираетесь в собачьих кормах?» «Я на них собаку съел», — бодро ответил он. «Что такое по-русски метаписин?» «Он так по-русски называется — митопесин Это такая специальная добавка, чтобы шерстистость повышалась». Но Оля, кажется, навсегда разучилась смеяться. В следующем месяце новый магазин «Польская оптика» заказал в рифе переводчика на четыре дня. «Семинар для персонала», — объяснял кому-то по телефону Семён. «Приедет польский менеджер и будет учить их улыбаться посетителям. Ничего сложного, а платят они хорошо». Однако несколько дней спустя тот переводчик, с которым он договорился, позвонил и отказался от работы. — Подложить такую свинью, — бушевал семён Отказаться накануне вечером. За это уши оторвать надо. — Что теперь делать? Андрей, что скажешь? — Ничего, — буркнул не оборачиваясь Андрей Арсеньевич. Он не говорил ни на одном из своих пяти языков, хотя все, включая Семёна, почему-то считали, что он притворяется. Но тут у него возникла прекрасная идея. «Позвони Малышевой», — сказал он Семёну. «Она всегда отказывается от устных переводов», — возразила ему Нина Ивановна. «Ей не с кем оставить детей» семён медленно оглядел всех присутствующих, переводя взгляд с одного на другого, словно размышляя, кому лучше поручить такое непростое задание. Наконец он выбрал Лизу. «Звони. Ты должна ее уговорить. Во что бы то ни стало. В крайнем случае пойдешь сама сидеть с ее детьми». Лиза посмотрела на него тяжелым взглядом и стала звонить Оле. Андрей Арсеньевич слушал краем уха их разговор, похожий на беседу марсиан. «Конечно, бабушка не справится с двумя», — говорила Лиза. «Сейчас бабушки совсем не те пошли. Моя мама и с одним не хочет оставаться». «Нет, он у меня пока в садик не ходит. Приходится приглашать няню. Сколько стоит? Я плачу ей...» Дальше они с Олей долго и всерьез обсуждали как соотносится почасовая оплата услуг няни с почасовой оплатой переводчика на семинаре. Да, накануне вечером это очень трудно сделать, опять согласилась с Олей Лиза. Но неужели у вас нет близкой подруги? Знаете, что такое тактика рассредоточения детей? Поймите, это очень выгодный заказ. Все-таки у вас польский основная специальность семён сидел напротив Лизы и внимательно следил за их разговором. Он заботился, конечно, не об Олином благосостоянии. С каждого часа работы переводчика, с каждой переведенной страницей рифа оставлял себе половину гонорара. семён был не из тех, кто упускает прибыльного клиента. Кажется, уже исчерпав все аргументы, Лиза сказала в трубку. «Кроме вас нам совершенно некого послать. Да и вам не мешало бы встряхнуться». Кажется, эта последняя стрела попала точно в цель. Лиза кивнула семёну и продолжала уже совсем другим тоном. «Завтра в девять. Запишите адрес. Деловой костюм. Косметики в меру». семён подскочил с кресла. «Объявлю тебе благодарность в приказе», — сказал он. «Лучше бы деньгами», — сказала ему в спину Лиза. В польском магазине Олю очень хвалили. Через две недели оттуда снова позвонили и заказали переводчика на второй семинар, уже персонально Олю. Вскоре готовилась презентация магазина, где ожидалось присутствие польского консула. Услышав про консула, Семен сразу удвоил цену. По этому случаю Оля сделала себе остромодную стрижку. Пятого числа, когда Андрей Арсеньевич снова увидел Олю, это была уже совсем другая Оля, хотя трудно было сразу сказать, что в ней изменилось. «Вы прекрасно выглядите», сказал он ей вместо приветствия. «Труд сделал из обезьяны человека», ответила Оля. Впервые за все эти месяцы она не прятала глаза. «Труд на бюро риф из кого угодно сделает человека, по себе знаю», сказал он и отметил про себя, что Оля снова научилась улыбаться. В следующем месяце в риф Позвонили организаторы Международной профсоюзной конференции и попросили переводчика-синхрониста с польским языком. Через несколько минут Андрей Арсеньевич услышал, как Боб говорит в телефон. «Оленька, я на тебя обижен». «Нет, серьезно, я обижен до слез». Андрей Арсеньевич изумленно возрился на Боба. Лиза с Ниной Ивановной многозначительно переглянулись. Все знали, что Борис резко переходит на «ты» только с теми, в ком кромно заинтересован. «Нет, ну ты сама посуди», — продолжал Боб, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Ты год стажировалась в Польше. Ты восемь раз ездила туда переводчицей. Ты дважды работала на синхроне, а я, твой босс, впервые слышу об этом только сегодня. Разве это красиво? Ай-яй-яй! «Значит так, в паре с тобой будет работать сам Разумихин, его специально привезут из Москвы». Закончив разговор с Олей и положив трубку, он сказал Семену, «Гадкий утенок оказался курочкой-рябой». «Уведут», — обеспокоенно проговорил Семен, «ахнуть не успеем, как ее у нас переманят». «Там все остальные переводчики будут от логос-интерпретинг». Боб задумался, — Когда он думал о том, что было ему по-настоящему дорого, о деньгах, его лицо становилось прекрасным и одухотворенным, как полотно Рембрандта. «Значит так, заплатим ей поставкам ставкам «Логос интерпретинг», – сказал он и добавил, подводя черту. «Мы все равно отнюдь не в прогаре». Синхронисты – легенда переводческого мира. В рифе с ними всегда было туго, поскольку их вообще всегда и везде не хватает. Синхронный перевод – адский труд, поэтому они работают в паре, меняющиеся каждые 20 минут. Андрей Арсеньевич искренне верил, что в голове у них микропроцессоры, а вместо нервов – стальные тросы. Сам он для такой работы совершенно не годился. Ведь, сидя в кабинете с микрофоном и наушниками, надо одновременно слушать и говорить, причем говорить очень быстро, причем на чужом языке, причем именно то, что надо, причем с хорошим произношением и к тому же без ошибок. Нет, пожалуй, он предпочел бы еще раз прыгнуть с парашютом, чем оказаться в кабинке переводчика-синхрониста. Еще раз? Ха! Тогда он так и не смог заставить тебя шагнуть в бездну. А когда его попытались столкнуть, у него началась такая истерика, что даже сейчас, 20 лет спустя, неприятно об этом вспоминать. «Я потихоньку начинаю комплексовать», — сказала ноли когда они встретились в коридоре. «В этом месяце вы заработали больше меня». «Вы серьезно?» — удивилась она. «Ах да, мне же много заплатили за конференцию». «Но такое бывает не каждый месяц». «Честно говоря, к концу третьего дня я сама себе напоминала тюбик, из которого выжали всю пасту. Не думаю, чтобы вам очень хотелось со мной поменяться. Нет-нет, я бы просто не смог». Но она то ли не услышала его слов, то ли не считала выяснения того, кто больше может, достойной темой для разговора. «А знаете, что мне особенно понравилось в этой работе?» – спросила она. То, что совершенно не успеваешь думать, ни о чем. Кто лучше него мог понять, что происходит и еще будет происходить с Олей? Когда умерла его мама, он сам сделался трудоголиком, работал день и ночь, пока не начинал засыпать за клавиатурой. Так было легче. Так можно было отвлечься от мыслей, которые окружали его в пустой квартире, особенно ночью, когда он лежал один в невыносимой звенящей тишине». И некому, совершенно некому было позвонить. Иногда хотелось набрать случайный номер и извиниться, и пусть обругают. Лишь бы услышать живой человеческий голос, лишь бы вынырнуть хоть на минуту из этой тишины. В первые недели у него было такое чувство, словно кто-то замазал все окна черной краской. А работа была маленьким ножичком, при помощи которого он за целый день успевал отскрести от черноты лишь один квадратный сантиметр. Но это было единственное его орудие, и с каждым днем становилось чуть-чуть светлее, и чернота постепенно отступала к краям. Перестали преследовать мучительным чувством вины давнишние эпизоды, когда огорчал маму или ссорился с ней перестали слышаться по ночам в контору. Вещи, которым она прикасалась, стали просто вещами, а не болезненными воспоминаниями. Перестали раздражать пустые разговоры в конторе. Он сам снова научился произносить банальные фразы, не наполняя их зловещим смыслом. Позже он прочел умной книжке, что последняя стадия выхода из депрессии – это когда в жизни появляются новые ориентиры. Наблюдая со стороны за Олей, разговор ни о чем ей пока не давались, он от души желал ей, чтобы новые ориентиры поскорее появились.